Часть третья. Испытание воли у стены. Глава шестая. Революция в телеэфире. Когда конференция Гюнтера Шабовски завершилась, собравшиеся в зале журналисты пытались понять, что вообще произошло. Дело в том, что они не получили своих экземпляров текста, хотя Шабовский по ошибке заявил об этом на камеру. И репортеры, особенно телетайпных агентств, которым требовалось отправить новости немедленно, решая, о чем именно рассказать, вынуждены были полагаться исключительно на путанные заявления Шабовски, сделанные им на последних минутах пресс-конференции. Неудивительно, что поначалу их версии сильно различались. Первое сообщение поступило с новостной лентой рейтеров 19.02. В этот момент журналисты в конференц-зале еще толпились у сцены в надежде получить хоть какие-то объяснения от Шабовски. Выезд из ГДР с этого момента возможен через все пограничные пропускные пункты», – отчиталась «Рейтер» вскоре сопроводив это более длинным сообщением, в котором говорилось, что граждане ГДР, желающие уехать, могут с этого момента использовать все пограничные переходы. Тем, кто хочет уехать, теперь не обязательно делать это в объезд через Чехословакию. Ответственным офицерам полиции поручено выдавать визы для иммиграции незамедлительно. В 19.04 западно-германская телетайпная служба объявила о том, что прямо с этого момента жители ГДР могут выходить непосредственно через все пропускные пункты между ГДР и ФРГ. Одновременно АДН, Восточно-германское новостное агентство, опубликовало текст группы четырех. Сотрудники АДМ, видимо, решили, что если Шабовский проигнорировал запрет на обнародование новости до 4 часов утра 10 ноября, то и они могут сделать то же самое. Вскоре к ним присоединилась и АСШ этот пресс, которая в 19.05 объявила, что ГДР открыла границы. Похоже, что телевизионные каналы начали транслировать свои репортажи с 19.17. Первое крупное шоу вечерних новостей – показанная после пресс-конференции западной германской сетью ZDF, почему-то решила рассказать о выступлении Шабовски только в шестом по счету информационном блоке. После первых пяти сюжетов ZDF сообщила, что с этого момента гражданам ГДР разрешается переходить границу на всех пропускных пунктах между ГДР и Федеративной Республикой Германии. В результате этого решения сегодня вступило в силу временное правило, которое будет действовать до принятия нового закона о заграничных поездках. Их конкуренты, крупная западно-германская телесеть АРД, в 20.00 проинформировали своих зрителей о том, что объезд через Чехословакию стал излишним, а стена теперь должна быть проницаемой. Новость об этом плавно перетекла в длинный репортаж о визите канцлера Гельмута Коля в Польшу, который, очевидно, планировался в качестве главного вечернего сюжета. Несмотря на свои репортажи, журналисты тогда еще не понимали, что происходит на самом деле. Штази вело наблюдение за иностранными журналистами, и их растерянность отразилась и в министерских отчетах. Например, в 19.17 один телерепортер позвонил в свой офис в Кёльне и сказал, что Шабовский, вероятно, сам не знал, что объявляет. Журналисты и его собеседник сошлись на том, что новые правила касаются исключительно иммигрантов, но не всех, кому захочется путешествовать. Кёльнское руководство предложило этому репортеру на всякий случай держать съемочную группу на готове. Тем временем в Международном пресс-центре Том Брокау, Марк Казнец и Мишель Нойберт поспешили в боковую комнату, где все уже было готово к разговору Брокау-Шабовски один на один. Они надеялись, что, несмотря на хаос, воцарившийся в главном зале пресс-центра, восточно-германский политик сдержит слово и даст им эксклюзивное интервью. К счастью для них, Шабовский тоже хотел покинуть зал как можно скорее. Один англоговорящий журналист пробился вперед и пытался убедить Шабовский перевести содержание новых правил на английский язык. Пребывавший в смятении Шабовский отказался это сделать, признавшись «мне слишком трудно выразить это по-английски». Перемолвившись еще парой слов с толпой распихивающих друг друга журналистов, Шабовский поднял вверх руки и сказал, что ему нужно ехать обратно в Центральный комитет, поэтому «пожалуйста, позвольте мне уйти». На самом деле он собирался выйти из зала, дать Брокау обещанное интервью и отправиться домой, но, судя по всему, для убедительности решил сказать, что ему необходимо вернуться к работе. Работая локтями, Шабовский наконец смог попасть в боковую комнату, где его ждали Брокау, Казнец, Нойберт и съемочная группа NBC. Когда он вошел, Нойберт собственной спиной забаррикадировала дверь, чтобы не пустить других журналистов, пытавшихся прорваться к ним на протяжении всего приблизительно десятиминутного интервью. Брокау сразу же стал задавать члену Политбюро вопросы, интересовавшие всех журналистов. «Господин Шабовский, я правильно понимаю…» «Граждане ГДР могут покинуть страну через любой пропускной пункт на свое усмотрение по личным причинам. Им больше не обязательно ездить через третью страну». На ломаном английском Шабовский ответил. Эм, «Их больше ничто не вынуждает покидать э, ГДР через М-транзитом э, э, э, через э, э, другую страну». Брокау попробовал еще раз. «Могут ли они пройти через Берлинскую стену на каком-то из КПП?» «Они могут пересечь границу», — ответил Шабовский. Брокау продолжил. «И свободно ехать за рубеж?» Шабовский ответил. «Да, конечно». И затем добавил. «Это не вопрос туризма. Это разрешение покинуть ГДР». Шабовский владел английским не настолько хорошо, чтобы справиться с задачей обсуждения условий новых правил, в чем он сам только что признался в главном зале. Брокау и находившиеся в одной комнате с ним продюсеры Казнец и Ноберт, должны были очень быстро решить, как им интерпретировать ответы Шабовски. Только что на вопрос о том, означают ли его слова свободу передвижения для восточных немцев, он ответил на камеру «Да, конечно». Кроме того, он подтвердил, что восточные немцы могут переходить через границу. Вдобавок, Шабовский ранее во время пресс-конференции сказал на камеру, что обсуждаемая граница включает и участок вокруг западного Берлина. Присутствовавшие журналисты, разумеется, не могли знать, что Шабовский не ознакомился с текстом, составленным четырьмя чиновниками. Приняв его комментарии за чистую монету, можно было сделать вывод, что свобода заграничных поездок теперь касается как ГДР вообще, так и восточного Берлина в частности. Об этом и решили сообщить в своем репортаже Броккау и его команда. Однако в первом эфире Броккау заявил корректнее и точнее, чем некоторые немецкоязычные журналисты, что новые правила пересечения границы требуют заблаговременного оформления виз. После короткого интервью, несмотря на слова о том, что ему нужно вернуться к работе в Центральном комитете, уставший Шабовский прошел к своей машине с шофером и попросил отвезти его домой. Он жил в закрытом лесном поселке Вандлиц на территории Восточного Берлина, построенном специально для партийной элиты и надежно защищенном от остального населения. Семья Шабовски жила на одной улице Смильке в доме номер 19. Много лет спустя Шабовский вспоминал, что когда машина провезла его домой тем вечером, в окнах домов почти нигде не горел свет. Он предположил, что руководители партии даже не смотрели его пресс-конференцию. В отличие от него, Брокау, Казнец и Нойберт вышли из комнаты и в сильном возбуждении направились к ожидавшей их машине. Другие журналисты, видевшие, как они выходят из комнаты после общения с Шабовским, прокричали им «Это правда?» Практически на бегу, стараясь не отстать от продюсеров, Брокау торопливо бросил через плечо. «Это правда! Стене конец!» Комментарии Брокау имели особый вес, ведь тем вечером он единственный получил шанс добиться наедине разъяснения от Шабовски. Его слова придали уверенности другим репортерам, немедленно связавшимся со своими редакторами и телекомпаниями. Вскоре Брокау и его продюсеры нашли своего водителя – и, воспользовавшись телефоном в машине, позвонили в Нью-Йорк. Телесеть решила, что Брокау расскажет самые свежие новости по телефону, ведь до программы Nightly News оставалось еще около пяти часов. Казнец стоял снаружи машины и следил за тем, чтобы никто не помешал Брокау, который по телефону в прямом эфире NBC давал краткое резюме пресс-конференции. Применявшиеся тогда технологии не позволяли одновременно показывать еще и живую картинку, Для этого требовалось окно связи со спутником, забронированное время для использования спутника, но его нужно было вносить в расписание заранее. NBC зарезервировала окно для потенциального прямого репортажа из западного Берлина в программе Nightly News, однако она должна была начаться только в 0.30 по берлинскому времени или в 18.30 по североамериканскому восточному времени. Чтобы вести репортаж из западного Берлина в том месте, где стена приходила непосредственно перед Бранденбургскими воротами, NBC получила все необходимые для работы в городе разрешения. Глава отдела зарубежных новостей NBC Джерри Лампрехт проинструктировал членов команды Nightly News получить допуск и как следует подготовить площадку. За процесс отвечала Мерлин Гелевски, и к вечеру 9 ноября Платформа размером 6 на 6 метров была уже готова. Предвидя, что эфир придется вести глубокой ночью, они установили мощные прожекторы, известные среди профессионалов как HMI. Ламприхт Гелевски даже заказали подъемник, чтобы телеоператоры, если потребуется, могли снимать происходящее по другую сторону стены за спиной Броккау. В их распоряжении имелись и небольшие трейлеры с оборудованием для монтажа видеосюжета на месте. Их площадка оказалась настолько идеально подготовленной, что любители теории заговора позже предполагали, будто NBC наверняка заранее получила инсайдерскую информацию о скором падении стены. Но все сотрудники NBC, присутствовавшие там в ту ночь, это отрицают. Просто все оборудование программы Nightly News находилось в состоянии готовности. На момент начала пресс-конференции Шабовски окончательное решение о прямом эфире из западного Берлина еще не было принято. Чуть раньше, в тот же день, Брокау даже извинился перед Гелевски, сказав, что вся ее напряженная работа наверняка окажется напрасной, поскольку давать прямой эфир от берлинской стены в Nightly News не будет никакого смысла. Он жаловался Шерил Гоулд, старшему продюсеру, которая координировала передачу из аппаратной NBC в Нью-Йорке, что мы проделали такой путь, а здесь ничего особенного не происходит. Однако после интервью с Шабовски, Брокау и вся съемочная группа поняли, что окно связи со спутником и их площадка вдруг стали бесценными. Их телесеть, единственный из всех мировых СМИ, Так тщательно подготовилась к съемке, да еще и заняла место напротив впечатляющей достопримечательности. Теперь они наверняка должны были получить добро на живой репортаж для Nightly News. Команда Брокау вернулась из Восточного Берлина через чекпоинт-чарлик своей площадке у стены рядом с Бранденбургскими воротами. Наблюдая за съемочной группой с восточной стороны стены, агенты Штази зафиксировали, что прожекторы NBC включились в 1950. Началась подготовка к эфиру. Оставалась одна серьезная проблема. Пока что не было видно, чтобы восточные немцы проходили или перелезали через стену. Казнец вспоминал, как из-за этого у него сводило желудок. Брокау уже объявил в эфире NBC, что передвижение через стену откроется, и поэтому телесеть приняла решение вести прямую трансляцию из западного Берлина. В этой трансляции им явно требовалось показать, как люди переходят на другую сторону стены. И именно Казнец отвечал за то, чтобы работавшие под его началом телеоператоры нашли такие кадры и передали их в Нью-Йорк. Время шло, и Уитли, исполнительный продюсер программы, то и дело спрашивал, когда же у нас будет картинка. Отвечая, что все будет, Казнец пытался понять, что же ему делать. Он точно не был единственным, кто в те минуты напряженно размышлял, как поступить. Этот же вопрос мучил и восточных немцев, дежуривших той ночью вдоль Берлинской стены, особенно на крупнейшем внутригородском КПП на Борнхольмерштрассе. Контрольная территория, как ее называла штазия, пограничного перехода на севере разделенного города – Занимала участок примерно 210 на 120 метров и представляла собой комплекс сбитых в кучу зданий, фортификационных сооружений, дорог, проходов и ворот. На Борнхольмере работали с разными типами выезжающих. Жители западного Берлина и западной Германии проходили КПП, чтобы попадать с запада на восток и обратно а обладатели дипломатического статуса пользовались особыми автомобильными полосами, сокращавшими их время ожидания. Ко всему прочему, эти полосы позволили на некоторое время повару из посольств Швейцарии в Восточном Берлине обустроить себе личную любовную переправу. Он регулярно возил подружку через КПП Борнхольмер в багажнике машины, чтобы вместе проводить ночи в Западном Берлине. У сотрудников КПП возникли подозрения, но они не знали, пользуется ли повар дипломатическим иммунитетом. То есть не были уверены, имеют ли право обыскать багажник его машины. Тогда за дело взялась контор. Внутреннее расследование пришло к выводу, что на повара дипломатический иммунитет не распространяется, и в следующий раз, когда они попытались выехать на Запад, повара выволокли из машины, а подружку из багажника. Пресс-конференция Шабовске поставила персонал Борнхольмера в особенно трудное положение, поскольку, несмотря на размер и мощное укрепление этого пограничного перехода, он не очень удачно располагался, по крайней мере, с точки зрения восточно-германского режима. До него было легко добраться. Борнхольмер построили рядом Шонхаузер-Аллее, главной осью, в том числе и для общественного транспорта, восточного Берлина, соединявший КПП с центром города. Кроме того, Борнхольмер соседствовал с жилым районом Пренцлауэрберг, где проживало большое количество враждебных несогласных элементов, таких как Арам Радумски и Зиги Шевке. Двое враждебных несогласных мужчин действительно направлялись к пограничному переходу в тот вечер. Родомский посмотрел пресс-конференцию Шабовски в прямом эфире в квартире своей подружки на Метцерштрассе в Пренцлауэрберге. После первых минут ей стало так скучно, что она ушла заниматься другими делами. Родомский, однако, продолжал смотреть. «Арум, выключи телевизор, все это чушь!» прокричала она ему из другой комнаты. Но Родомский не согласился, ответив, «Погоди, тут что-то новенькое, я пока не знаю, что именно». Не обращая внимания на возражения подруги, Родомский смотрел, как Шабовский мямлет невразумительный текст про эмиграцию. Когда пресс-конференция неожиданно закончилась, Родомский решил выяснить, что конкретно имел в виду Шабовский, когда сказал «немедленно». Безуспешно попытавшись убедить девушку пойти с ним, он направился в пивную метцер где часто встречались Родомский, Шевке и их друзья. Шефки действительно уже сидел там и пил пиво со своей компанией. Родомский воскликнул. «Хорошо, что вы здесь. Надо срочно ехать к КПП на Борнхольмерштрассе». Все в баре подумали, что Родомский сошел с ума. Но Шефки доверял его интуиции, хотя сам и не смотрел пресс-конференцию. Двое друзей поспешили к выходу, попрощавшись с присутствующими словами «Если через два часа не вернемся, значит, мы на Западе». Те в ответ только посмеялись над такой степенью самообольчения. По пути Борнхольмерштрассе родомские шефки ненадолго зашли к последнему в его квартиру на Готландштрассе, чтобы захватить из заначки западногерманскую валюту, на всякий случай. Затем они проехали на машине небольшой отрезок до Борнхольмерштрассе и припарковали автомобиль на ближайшей улице, не подозревая, как нескоро они снова его увидят. КПП Барнхольмер превратился в гигантский магнит, подобно церкви святого Николая месяц назад, и притягивал он не только берлинцев. Катрин Хаттенхауэр тоже направлялась к Барнхольмерстрассе. 9 октября она сидела в одиночной камере в Лейпциге, гадая, танки ли это шумят на улице и ждет ли ее расстрел новости о происходившем снаружи распространялись по тюрьме с помощью перестука и стаканчиков для зубных щеток, которые прикладывали к стенам вместо стетоскопа. Той ночью по тюремным коридорам эхом начал разноситься смех, хотя смеяться заключенным строго запрещалось. Через несколько дней Хаттенхауэр без объяснений освободили, предупредив, что отныне ей запрещено выезжать за пределы города. Проигнорировав запрет, В ноябре Хаттенхауэр села на поезд, чтобы повидаться с друзьями в Восточном Берлине. Она собиралась отмечать с ними свой день рождения до самого утра. 10 ноября 1989 года ей исполнялся 21 год. Вечером 9 числа они пошли в бар неподалеку от пограничного перехода на Борнхольмерштрассе и начали праздновать. Но вечеринка приняла неожиданный оборот, как только они услышали о пресс-конференции Шабовске. Хотя новости достигли их позже, чем родомские шефки, у Хаттенхауэра и ее берлинских друзей возникла та же идея – пойти к КПП «Борнхольмер» к ближайшему пограничному переходу и посмотреть, какие возможности им открываются в этот вечер. Ни у кого из них не было четкого плана действий. Они лишь интуитивно чувствовали, что настал момент проявить себя. Родомский предполагал, что новые правила касаются лишь тех, кто готов эмигрировать навсегда. Но ни он, ни Шевки не собирались этого делать. Он не понимал, как, согласно правилам, должны были действовать пограничники. Как служащие КПП смогут гарантировать, что выезжающие покидают страну навсегда. Неужели они действительно запретят обратный въезд? Он решил, что они с шефки скажут, будто хотят эмигрировать и посмотрят, что будет дальше. Родомский взял с собой фотоаппарат в надежде сделать несколько интересных снимков, но его разобьют в толчье. Родомский и Шевки вспоминали потом, что оказались в числе примерно десяти первопроходцев, воспользовавшихся новыми правилами. Они сразу же начали спрашивать пограничников, стоявших у восточного входа комплекса, могут ли они перейти на другую сторону, но их развернули. Потом Радомский потребовал вызвать старшего офицера, и кто-то даже вышел к нему, но ответ был все тем же. Они с Шевки все равно решили остаться – продолжать жаловаться на невыполнение правил и следить за развитием событий. Старшим офицером, дежурившим внутри самого пограничного комплекса Барнхольмер, в ту ночь был Харальд Йегер. Йегер, родившийся в 1943 году, был преданным слугой режима с большим стажем. К 1989 году этот ветеран мог похвастаться 25 годами службы в Барнхольмере. В 18 он начал работать полицейским на границе, пойдя по стопам своего отца. Причем записался он вовремя, успев поучаствовать в строительстве Берлинской стены. И отец, и сын считали, что главная цель государства – не допустить еще одного конфликта после двух кровопролитных войн, уже случившихся в 20 веке. По этой же причине молодой егер не сомневался, что решение возвести Берлинскую стену было трагическим, но необходимым. С его точки зрения, это было гораздо лучше единственной альтернативы – войны между странами Варшавского договора и НАТО. В 1964 году, за три года до возведения стены, Егер устроился в отдел паспортного контроля на Борнхольмертштрассе. За последующие 25 лет он дослужился до замначальника отдела и подполковника. Несмотря на звучащее по военному звание и факт работы на границе, в основном он работал с бумагами. Обычный для Егера день состоял из проверки документов тех, кто выезжал за границу через КПП. Он и его коллеги клали документы на специальный стол, под которым находилась камера, и фотографировали их. Оперативники, сидевшие в служебном помещении, моментально получали фотографии и сверялись с огромной картотекой, чтобы выяснить, следует ли их коллегам принять какие-либо меры. К 1989 году картотека на Борнхольмерштрассе содержала около 6000 фамилий, 20 на карточке. В основном это были фамилии жителей Западного Берлина и ФРГ, многие из которых прежде жили в Восточном Берлине и ГДР, а также некоторых других иностранцев, регулярно пересекавших границу. Номера на карточках соответствовали тем мерам, которые штази применяла в отношении того или иного лица. Если это было число от 800 до 899, то то тайная полиция вела слежку за человеком во время его визита на Восток. Число от 200 до 299 обычно означало не пускать в ГДР. Оперативники подавали тот или иной световой сигнал в зависимости от карточки. Зеленая лампочка не требовала оперативных мер, и человеку разрешалось пройти. Красная лампочка означала, что необходимы особые меры. В дополнение к этому, Егер, его коллеги и сотрудники таможни могли начать расспрашивать человека о цели поездки или проверить транспортное средство и багаж. Егер носил пистолет, но ни разу не убил человека, который пытался бы незаконно пересечь границу. В сущности, он был регистратором, помощником старших по званию, распоряжавшихся картотекой. Представители власти на этом КПП, как и на всех остальных, Фактически делились на три группы – пограничники, таможенники и сотрудники паспортного контроля, как егер. Разделение труда подразумевало, что все они присматривают друг за другом. Первая группа – пограничники – несла ответственность за физическую охрану стены и ее пропускных пунктов. Примерно 160 километров стены в общей сложности охраняли 7 полков-пограничников, каждый из которых насчитывал от 1000 до 1400 человек. На КПП Борнхольмер в среднестатистическую ночь несли дежурство 5-6 солдат. Вторая группа таможенники осуществляла общий досмотр людей, пересекавших границу. В ту ночь на Борнхольмере их дежурило чуть меньше 20 Но самым важным элементом любого КПП всегда был отдел паспортного контроля, своего рода филиал штази на пропускном пункте. Егер, его начальник и все его коллеги работали на Министерство государственной безопасности и подчинялись непосредственно вышестоящим сотрудникам штази. Чтобы скрыть свои личности, они носили ту же форму, что и пограничники, поэтому проезжающие не могли их различить. Но все, кто работал на КПП, знали, что человек, возглавляющий в тот или иной день отдел паспортного контроля, является старшим офицером штази, а значит, главным. Начальником отдела паспортного контроля на КПП Борнхольмер в 1989 году был Вернер Бахман, а не Егер. Но в критически важные часы 9 ноября Бахман отсутствовал, потому что его вызвали на вечернее совещание. Таким образом, события той ночи разворачивались на глазах Егера, командовавшего примерно дюжиной сотрудников паспортного контроля. Он заступил на дежурство полные сутки в 8 часов утра. Егер с коллегами смотрели пресс-конференцию Шабовски за ужином в одном из контрольных зданий КПП. Не в силах сдержаться, Егер крикнул в сторону телеэкрана «Чушь!» И немедленно позвонил полковнику Руди Цигенхорну, старшему офицеру, дежурившему той ночью в центре оперативного командования штази на шнеллер чтобы выяснить, что произошло. К удивлению егера, Цигенхорн ответил, что все остается по-прежнему. Майор Манфред Зенс, командовавший девятым пограничным отрядом на КПП Борнхольмер, тоже пытался получить инструкцию от командования своего полка. Но старший по званию офицер тоже не сообщил ничего из ряда вон выходящего. Затем егер позвонил часовым, стоявшим у восточного входа, где их донимали родомские шефки. Часовые отрапортовали, что через несколько минут после пресс-конференции, закончившейся в 19.00, от 10 до 20 человек собрались у входа, требуя их пропустить. За 10 лет на своей должности Егер время от времени сталкивался с подобными несанкционированными попытками пересечения границы. Чаще всего потенциальные нарушители заявлялись по ночам и в алкогольном опьянении, и пограничники их отпугивали, задерживали или еще каким-то образом останавливали. Егер и его люди называли таких персонажей кабанами. Однако 9 ноября отличалась от других дней не только быстрорастущим числом кабанов, но и их решимостью. Они попросту не желали уходить. Егер снова позвонил полковнику Цыгенхорну. Полковник сказал, что провокаторов надо заставить немного подождать, а затем отправить назад. Егер передал эти инструкции персоналу у восточного входа примерно в 19.30. В ответ они уведомили его, что количество кабанов подскочило с 10-20 до 50 100 Некоторые даже подъезжали на автомобилях. Егер приказал своим сотрудникам сказать толпе, что распоряжения их выпускать не было. Однако люди стекались не только к Борнхольмерштрассе, но и к другим пунктам. Например, офицеры штазии за дело паспортного контроля при КПП на зоне на аллее сообщили примерно то же самое. К 19.45 толпа восточных немцев уже требовала от пограничников пропустить их, ссылаясь на сообщения в СМИ люди начали звонить в различные режимные организации. Уже в 19.14 один восточный немец позвонил в канцелярию Совета министров, жалуясь на то, что все отделы, принимающие заявки на поездки, закрыты, несмотря на сделанные Шабовские объявления. В 19.20 поступил еще один звонок. От человека, интересовавшегося, можно ли по новым правилам выехать из страны на поезде. А житель Восточного Берлина по имени Петр Леонхард в тот вечер позвонил в местный полицейский участок и попросил к телефону дежурного офицера. Когда его соединили, он объяснил, что только что слышал, как Шабовский сказал, что заявления на зарубежные поездки начинают приниматься немедленно, поэтому он хотел бы прямо сейчас оставить заявку по телефону. Офицер на другом конце провода понятия не имел, как на это реагировать, и ответил, что ему ничего об этом неизвестно. Леон Харт настаивал. Тогда офицер полиции пообещал перезвонить Леон Харту и, как это неудивительно, сдержал обещание, сказав, что, хотя обычно Шабовский прав, в этом конкретном случае правила вступают в силу только на следующий день. Вопросы Леон Харта привели к тому, что все крупные полицейские участки Берлина получили приказ отвечать другим звонящим в той же манере. К половине девятого вечера Крадомский и Шефке У КПП «Борнхольмер» присоединилась большая компания. Люди егера насчитали толпу из примерно нескольких сотен человек, если не больше. Подъехала полицейская машина, и сидевший в ней офицер по громкоговорителю объявил, что собравшимся следует пройти в ближайший полицейский участок за визой и вернуться только после ее получения. Это объявление только ухудшило ситуацию. Люди либо проигнорировали его, чем поставили под сомнение авторитет полиции, либо действительно отправились к ближайшему участку, расположенному в нескольких минутах ходьбы. Дежурившие там офицеры не только не понимали, чего от них хотят заявившиеся к ним люди, но не имели полномочий выдавать такие срочные визы, поэтому отправляли всех назад. Некоторым на дорогу туда и обратно понадобилось всего-навсего 10 минут, и в результате кабаны вернулись разъяренными тем, что их ввязали в эту бессмысленную затею. Будь то на зона Зонанале или у других КПП, пограничники очень скоро оказались в меньшинстве. Число упрямцев, стремившихся пересечь границу, достигало уже нескольких тысяч. Несмотря на это, Официальные лица пока еще сохраняли власть, ведь они были вооружены. Некоторые, в том числе Егер, носили пистолеты. Кроме того, на КПП имелись и пулеметы. В результате успешных попыток Карен Гефрой придать широкой огласке гибели ее сына Криса в феврале, а также апрельского инцидента, когда стрельба офицера Штази по перебежчикам попала в объективы западных журналистов, Егер и его люди получили инструкции, которые Хонекер дал весьма неохотно, воздерживаться от применения огнестрельного оружия. Тем не менее, оружие у пограничников было. Более того, приказы, касавшиеся стрельбы, издавна отличались некоторой двусмысленностью. Оправдать огонь на поражение необходимостью защитить собственную жизнь можно было практически при любых обстоятельствах. Пограничники считали свои КПП осажденными, и нельзя исключать, что в тот момент они ощущали смертельную опасность. Егер особенно волновался о том, что кто-то из толпы попытается вырвать оружие из рук пограничников. Егер неоднократно звонил Цигенхорну, чтобы получить хоть какие-то инструкции, как справиться с этим хаосом, но Цигенхорн всякий раз отвечал, что нужно действовать как обычно. Егер продолжал звонить в надежде на более полезный ответ. Позже егер скажет, что сделал за ночь примерно 30 звонков, пытаясь, в основном впустую, добиться новых инструкций, столь необходимых в свете разворачивающихся драматических событий. Лишь однажды Цигенхорн предложил егеру отклониться от стандартной процедуры, но в итоге это лишь усугубило ситуацию. Цигенхорн сказал, что тайно подключит Егера к разговору по конференц-связи с его начальством из Штази, в том числе Герхардом Найбером, заместителем Мильки. Цигенхорн велел Егеру молчать, чтобы никто не узнал, что он на линии. Егер слушал, как Цигенхорн резюмирует рапорты Егера с КПП на Борнхольмерштрассе. Не зная, что Егер может их слышать, Найбер грубо спросил. Этот егер способен реалистично оценить ситуацию, или он просто трус? В этот момент Гегера вдруг отключили. Держа в руке беззвучную трубку телефона, он впал в ярость. Вот уже почти два часа он разбирался с беспрецедентной и потенциально опасной ситуацией. Он не получил никаких содержательных ответов на просьбы дать ему хоть какие-то рекомендации. Он дежурил больше 12 часов, и ему предстояло провести там как минимум всю ночь. Вдобавок ко всему этому хаосу на следующий день его ждало еще одно испытание. Недавно он сдал анализы на рак и должен был узнать результаты. Йегер чувствовал, что его терпение вот-вот лопнет. 25 лет он верно служил в стране на КПП Борнхольмер. До этого он еще три года нес службу, в том числе в период строительства стены. За это время он получил несколько наград и лишь один незначительный выговор за несением в личное дело. Он знал о массовом бегстве жителей из страны и о бедственной ситуации в ГДР, и тем не менее он с готовностью надел форму темным ноябрьским утром и заступил на 24-часовую смену. Теперь же его начальство сомневалось в его способности точно доложить о ситуации и подозревало его в трусости, Впоследствии, оглядываясь назад, Егер поймет, что его дальнейшие решения были спровоцированы именно этим моментом. Человека, который за без малого 30 лет ни разу не ослушался приказа, оскорбили и довели до предела. Толпа у КПП Борнхольмер продолжала расти. Из первых рядов родомские шефки вновь и вновь громко требовали, чтобы пограничники их пропустили. Хаттенхауэр и ее друзья в это время тоже шли к Борнхольмерштрассе вместе со многими другими. Внутри КПП Егер еще не успел претворить гнев действия, как ему перезвонил Цигенхорн. Полковник сказал, что поступили новые инструкции. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, всем отделам паспортного контроля надлежит прибегнуть к решению для выпуска пара, как они его скоро начали называть. Предполагалось, что сработает оно следующим образом. Егеру следовало приказать своим подчиненным выбрать несколько самых агрессивных людей в толпе, таких как родомские шефки, и провести их внутрь комплекса. Затем сотрудники должны были в индивидуальном порядке разрешить проход горячим головам. Но перед тем, как их пропустить, персонал Егера должен был записать их личную информацию и поставить штамп в удостоверении личности рядом с фотографией или прямо на ней. Штамп в необычном месте требовался для того, чтобы аннулировать удостоверение личности и лишить его владельца гражданства ГДР. При этом сообщать об этом ничего не подозревающим изгнанникам не разрешалось, чтобы избежать новых проблем. Идея заключалась в том, чтобы самые агрессивные из собравшихся прошли на Запад, под строгим контролем и исчезли навсегда. По-видимому, Цигенхорн и его начальство надеялись, что когда возмутители спокойствия исчезнут, толпы у пропускных пунктов начнут рассасываться. Если же смутьяны попытаются позже вернуться в ГДР, их следовало проинформировать, что такого права у них больше нет. Цигенхорн передал такие инструкции не только на Борнхольмер, но и на другие пограничные переходы. Позже, той ночью, сам генерал штази Хайнс Фидлер начальник основного отдела 6, в письменной форме подтвердил, что штамп рядом с фотографией или на ней аннулирует удостоверение личности и лишает его владельца права возвращения в ГДР. Все еще разозленный егер скептически отнесся к плану, но приступил к его осуществлению примерно в 21.00. Он приказал своим подчиненным начать вылавливать из толпы самых назойливых людей и открыл три окна паспортного контроля. Поскольку Родомские шефки несколько часов из кожи вон лезли, жалуясь и крича, как позже утверждал Родомский, мы шумели громче всех, их выбрали одними из первых. Двух диссидентов и еще нескольких человек отвели непосредственно внутрь самого КПП. Его сотрудники записали их личные данные и проштамповали паспорта. Служащий, занимавшийся шефки поставил штамп прямо на его фотографию, Возможно, для пущей убедительности. Таким образом, двое активистов были изгнаны из Восточной Германии, даже не подозревая об этом. Словно во сне они вдруг оказались на мосту и перешли на другую сторону границы, на запад. Шефке был уверен, что их вот-вот схватят агенты штази и запихнут в кузов грузовика, но этого не случилось. Западная сторона Борнхольмерштрасса, как они вскоре обнаружили, была частью Вейдинга, сонного и обветшалого района западного Берлина. Ноябрьским вечером в четверг вединг определенно выглядел нешикарно. Шефке позже вспоминал свою первую мысль при виде западного Берлина. Ну и ну, а это точно запад, мы оказались в какой-то глуши. Они решили поехать на такси в центр. Только благополучно сев на заднее сиденье машины, Шевке поверил, что они действительно на Западе. Их вез Мерседес. Таксист спросил, куда едем. Из-за их колебаний и внешнего вида водитель заподозрил, что у него не совсем обычные пассажиры. Услышав, что они из восточного Берлина, он сначала попытался вышвырнуть их, решив, что у них при себе только восточно-германские деньги, которые не имели никакой ценности в Западном Берлине. Родомские шефки показали таксисту дойче Марки и, не зная, что за поездку придется расстаться с большей частью наличных, назвали адрес квартиры в районе Шоненберг, где жили двое приятелей шефки. Шефки познакомился с ними во время велосипедного путешествия по Венгрии еще до того, как стал невыездным. Несмотря на грубость водителя, выходя из машины, восточные немцы посоветовали ему ехать обратно, к тому мосту, там сегодня можно неплохо заработать. Знакомые шефки, естественно, испытали шок, увидев берлинцев с востока. Поприветствовав друзей, родомские шефки попросили у них телефон, чтобы позвонить Яну. У Яна оказалось не в проворот дел, он был на работе на берлинском телеканале СФБ, где Момпер зачитывал свой комментарий, придерживаясь политики действует так словно». Ян не только сам появлялся в эфире, но и координировал новостную программу канала «В ту ночь», и в то же время лично переживая все события. Его выдворили из ГДР в 83 году, и вот теперь все свидетельствовало о том, что стена, стоявшая между ним и Йеной, его родным городом, начала рушиться. Тем не менее, когда родомские шефки дозвонились до него и сказали, что они на Западе, я нам не поверил. Чтобы доказать, что это не шутка, они описали необычную винтовую лестницу в пентхаусе, где жили их западноберлинские приятели. Ян знал этих людей и не раз видел лестницу. Он понял, что родомские шефки говорят правду. У них получилось перебраться на запад. Передвижение через стену открылось. Ян сразу же сказал восточным берлинцам, что им нужно срочно брать такси и ехать на СФБ. Ян собирался усадить их перед камерами и попросить рассказать всему миру, что проход через стену теперь открыт они смогли бы самым эффектным способом раскрыть секрет авторства той контрабандной видеозаписи и обрести признание, которого так жаждали. Однако кажущаяся нереальность вечера и страх мести со стороны штази оказались сильнее. Ни Радомские, ни Шевки еще не вполне переварили факт утраты власти режимом. Они беспокоились о последствиях в случае возвращения в Восточный Берлин и потому отклонили просьбу Яна. Шефке с сожалением ответил Яну, что он не может выступить на телевидении, поскольку хотел бы иметь возможность вернуться. Ян был разочарован, но ответил, что понимает. Трое друзей решили встретиться позже, когда, наконец, Ян сможет уйти из телестудии. Они договорились посидеть в баре «Кукушкино яйцо», где работал еще один бывший восточный берлинец и диссидент. Отпраздновав случившиеся со своими западно-берлинскими друзьями в их пентхаусе, родомские шефки направились обратно к границе. Там они смешались с толпами западных немцев, ожидавших, когда другие их соседи с востока пересекут границу. Впрочем, родомские шефки в тот момент олицетворяли собой редкое исключение. Большинство желающих перейти границу, таких как Хаттенхауэр и ее друзья, все еще находились в восточном Берлине, где придуманный штази план выпускать только сорвиголов, с треском проваливался. Давление на пограничников не убавилось, а слухи о том, что кому-то дали пройти, распространялись словно лесной пожар. Люди решили, началось, и их ожидания росли с пугающей быстротой, вспоминал егер. Толпа легко поняла принцип «если кричать достаточно громко, то есть шанс пройти», и действовала соответственно. Егер вновь позвонил Цигенхорну, чтобы доложить о незадаче с их тактикой, но Цигенхорн ответил, других вариантов нет. Поэтому оставалось только продолжать в том же духе. Егер включил специальную сигнализацию, чтобы вызвать подкрепление. С учетом подмоги, численность персонала на КПП увеличилась примерно до 60 человек. Затем Егер узнал о еще одной проблеме. Стравливание пара привело к кризису ситуации не только у восточного входа на КПП Борнхольмер, но и у западного. Среди первых, кого выпустили за границу, были и молодые родители. В отличие от Родомские шефки, эти люди хотели мельком взглянуть на район к западу от Борнхольмера и вернуться к маленьким детям, спящим дома в своих постелях. Объединенные впечатлениями от вылазки на запад, они вскоре вернулись к западному входу на КПП и радостно предъявили документы со словами «Это снова мы, мы возвращаемся». В ответ они услышали, что домой им нельзя. Никто не предостерег их, что штампы на фотографиях в паспортах, которые они протягивали сотрудникам, означали постоянное изгнание из Восточной Германии. Сначала они решили, что это шутка, но затем поняли, что офицеры настроены серьезно. Все берлинцы знали, как без всякого предупреждения разделило семьи возведение стены. Пострадавшим родственникам приходилось годами ждать воссоединения, а если оно вообще происходило – То нередко для этого требовалась помощи сбона Теперь власти ГДР снова грозили расколоть семьи, как они уже сделали в 1961 году. Естественно, что потрясенные родители не сдерживали эмоций. Пограничники у западного входа, оторопевшие от столь бурной реакции, вызвали Егера, чтобы разобраться с мучающимися родителями. Егер тоже дал волю гнева, когда подошел к западному посту КПП. С самого начала он скептически отнесся к затее пропускать самых активных, и теперь ему совершенно не хотелось спорить с отчаявшимися родителями, выступая от лица оскорбившего его начальства. Егер сорвался. Несмотря на полученные лично от Сигенхорна инструкции не пускать обратно в ГДР людей со штампом рядом с фотографией, он сказал молодым родителям, что сделает для них исключение. Услышав это, другие восточные немцы, стоявшие рядом с западным постом и тоже желавшие вернуться на родину, попросили, чтобы и им дали пройти. Егер решил, что раз уж он сделал один шаг в сторону неповиновения, то можно сделать еще парочку. Он приказал сотрудникам у западного входа пропустить еще нескольких человек. Затем Егер вернулся в центр комплекса. В его голове промелькнула мысль, что он должен хотя бы известить Цигенхорна о произошедшем, но в следующее мгновение он подумал, а чего ради. Пока толпы на пограничных переходах росли, Восточно-германский телеканал, то есть один из органов правящего режима, прервал показ художественного фильма и вывел в эфир диктора, который строго объявил, что для поездки необходимо подать заявку. Восточно-германская программа новостей АК повторила это предупреждение в 22.28. Эти утверждения резко контрастировали со все более экспрессивными репортажами западных радиостанций и телеканалов. Тем не менее, ведущему новостной программы Тагестемен западно-германской телесети АРД Пришлось выйти в эфир чуть позже обычных 22-30 из-за решения продюсеров дождаться завершения футбольного матча сборной и лишь затем выпустить новости. Водержимый футболом стране ничто не могло превзойти по важности матч-отборочного турнира к чемпионату мира даже конец Холодной войны. Примерно в 22:40 ведущий канала АРД Ханс Йоахим Фридрихс наконец смог начать программу следующими словами. Прилагательные в превосходной степени следует использовать с осторожностью, но сегодня как раз тот день, когда это будет уместно. Затем он, правда, забыл употребить такое прилагательное и сказал: Сегодняшний день, 9 ноября, стал историческим. ГДР объявила, что ее границы с этого момента открыты для всех. После этого Фридрихс вывел в прямой эфир журналиста, находившегося у Берлинской стены. Но когда Робин Лаутенбах корреспондент в Западной Берлине, появился на экране, стоя у КПП на Инвалиденштрассе, он смог показать телезрителям картинку, которая мало чем отличалась от повседневной ночной обстановки этого места. В результате АРД пришлось вместо эффектной прямой трансляции показать заранее подготовленную пленку с рассказом об истории стены. Ближе к 23.00, Канал снова попытался выдать в эфир нечто увлекательное, но Лаутенбаху ничего не оставалось, кроме как извиняющимся тоном сказать «возможно, ажиотаж еще впереди». Примерно к четверти двенадцатого толпа у восточного входа на КПП Борнхольмер разрослась до нескольких десятков тысяч человек и заполонила прилегающие улицы. Опоздавшие теперь не могли приблизиться к границе ни пешком, ни на машине. Люди попеременно скандировали: Откройте ворота! Начиная с 19.00, Егер сделал уже не один десяток звонков, пытаясь получить приказы, которые помогли бы снизить напряжение. Но вместо этого он услышал, как его назвали трусом, и получил инструкции, которые только усугубили ситуацию и вывели ее из-под контроля. Он видел перед собой море взволнованных кричащих людей и переживал, что сотрудники КПП, вскоре могут оказаться в опасности. На опасение Егера наложилось то обстоятельство, что на восточной стороне пограничного комплекса начали появляться западно-германские съемочные группы. Особенно сильно пограничников КПП «Борнхольмер» раздражала команда операторов во главе с журналистом «Шпигель-ТВ» Георгом Москоло. Члены команды Москолы игнорировали запреты на съемку внутри пограничного комплекса, нагло залезая на его заборы, чтобы взять более удачный ракурс, несмотря на многократные требования сотрудников прекратить. Стремясь снять как можно более интересные кадры, съемочная группа даже воспользовалась своими западногерманскими паспортами, чтобы пройти внутрь, а затем развернулась и, все еще находясь внутри комплекса, направила камеры на ожидавших за ограждениями восточных немцев. На этом терпение сотрудников КПП «Борнхольмер» лопнуло. Они завели Москола и его людей в контрольное помещение в центре комплекса, рядом с последними воротами, и начали их допрашивать. Наблюдая за происходящим, Егер почувствовал, что настало время судьбоносного решения. Он посмотрел на стоящих рядом коллег и спросил у них, начать ли им стрелять в этих людей или открыть проход. Егер был главным и не нуждался в их согласии но, учитывая вероятный масштаб последствий его выбора, он хотел узнать настроение подчиненных. Все они знали об апрельских инструкциях не применять оружие, но в то же время не собирались позволить напасть на себя. Толпа из десятков тысяч человек до сих пор вела себя мирно, но могла прибегнуть к насилию в любой момент, думали они. Егер рассудил, что с него хватит Цигенхорна. Незадолго до половины 12 он позвонил проинформировать своего командира о принятом решении. Я собираюсь снять все ограничения и выпустить людей. Цигенхорн запротестовал, но Егеру уже было все равно и он положил трубку. Шаг за шагом, по пути неподчинения, он пришел к тому, чтобы полностью игнорировать руководство. Он принялся реализовывать это на практике. Подчиненные Егеру Гельмут Штес и луц Васник. Получили приказ открыть главные ворота, это делалось вручную. Подчиняясь приказу, Штёс и Васник взялись за шлагбаум и потянули его на себя. Не успели они полностью открыть проход, как огромная толпа начала толкать их с восточной стороны. Москолы и его команды не могли поверить своей удаче, и с контрольного помещения, куда их загнали, открывался идеальный вид на происходящее. Оператор съемочной группы, невзирая на стоявших рядом охранников, закинул камеру на плечо и начал снимать. На пленку попал тот самый момент, когда толпа навалилась на ворота и распахнула их настежь, а Штез и Васник отшатнулись назад, чтобы уйти с дороги. Тысячи людей несли на другую сторону границы приветствия, радость, слезы и поцелуи. Огромный, неудержимый, ликующий поток устремился через ворота к мосту, где другие телеоператоры уже снимали хлынувшую в западный Берлин волну. Проход через Берлинскую стену открылся, без применения оружия. Прорыв был ненасильственным. Громадная толпа протестующих громко и настойчиво требовала их пропустить, но оставалась мирной и не прорывалась силой, хотя егер и его подчиненные очень этого боялись. Благодаря большому количеству съемочных бригад, коллапс способности режима контролировать границу у стены и одновременно пик успеха мирной революции попали на пленку, а затем и на телеэкраны. Это был ошеломительный, полный эмоций момент для всех присутствовавших, не исключая Егера и его людей. Штёс позже говорил, что в его голове крутился один и тот же вопрос. Зачем я стоял здесь последние 20 лет? Егер был на грани слез. Чтобы подчиненные не увидели командира плачущим, он скрылся в ближайшем контрольном помещении. Там он обнаружил одного из своих людей, согнувшегося под столом и рыдающего. Егер взял себя в руки и успокоил его. Восточные немцы, проходившие через ворота, тоже проливали слезы, но это были слезы радости, а не смятения или горести. Хаттенхауэр и ее друзья довольно скоро оказались на западе. Меньше чем за месяц ее жизнь круто изменилась – от одиночной камеры и страха смертной казни до дня рождения в Западном Берлине. Как она сказала позже, это был лучший подарок на день рождения, который она только могла себе представить. Еще одна молодая женщина, сотрудница Центрального института физической химии, возвращалась домой с сауны, когда вечерние новости вдохновили ее отправиться к Борнхольмерштрассе. Ее звали Ангела Меркель. Она выбрала для себя карьеру химика, а не политика, но та ночь перевернула ее жизнь. Меркель родилась в Гамбурге в 54 году, и даже после переезда с семьей в Восточную Германию в 57-м все равно поддерживалась связь со своей тетей в родном городе. Ночью 9 ноября, добравшись до западного Берлина, Меркель позвонит тете и скажет, что перешла границу. Этот переход к границе окажется для Меркель первым из многих последующих между Востоком и Западом как в буквальном, так и фигуральном смысле. Вскоре она станет активным членом новой восточно-германской партии «Демократический прорыв», которая заключит предвыборный альянс с христианско-демократическим союзом, что в конечном итоге приведет Меркель в его ряды. Став членом ХДС, Меркель начнет феноменальное восхождение к должности канцлера Объединенной Германии. Даже Шабовский не устоял перед соблазном увидеть собственными глазами, что происходит. Узнав новости поздним вечером в своем доме в поселке Вандлиц, он велел водителю отвезти его в центр, чтобы быстро взглянуть на несколько КПП, включая Борнхольмер. Затем Шабовский снова вернулся домой в Вандлиц уже второй раз за ночь, и снова не попытался вмешаться или сделать что-то с ситуацией на пропускных пунктах. Позже он утверждал, что по возвращении домой говорил по телефону с Кренцем. Тот успокаивал себя верой в то, что те, кто сегодня уходят, еще вернутся. Позже Кренц скажет, будто весь тот вечер после долгой сессии Центрального комитета, она закончилась примерно в 21.00, он провел, отдавая приказы открыть все пограничные переходы. Свидетельств, которые подтверждали бы это заявление, не найдено. Напротив, сохранившиеся материалы показывают, что сотрудники отдельных КПП принимали нескоординированные решения. Борнхольмер был первым местом, где командующий офицер открыл заграждение. После того, как кадры прохода многолюдной толпы по мосту начали транслироваться телеканалами, другим КПП стало еще труднее устоять. Обеспокоенные пограничники на чекпоинте Чарли, отказавшись от напитков, предложенных им владельцам кафе на другой стороне улицы, закрыли границу полностью, выкатив большие заградительные барьеры. Но довольно скоро они сдались и позволили людям пройти, потому что удержать эти барьеры на месте было невозможно. Сотрудники КПП на зона налей тоже пользовались инструкциями по выпуску пара. Они составляли подробный список изгнанных людей, но уже к полуночи перестали записывать их личные данные, а чуть позже проинформировали штаб-квартиру штази о том, что 10 ноября в 0.17 они все открывают. Под натиском толп людей пограничные переходы вдоль стены открывались один за другим, хотя некоторые пограничники считали эту уступку лишь временным отступлением. У Бранденбургских ворот пограничного перехода не было. Тем не менее, той ночью ворота притягивали и восточных, и западных немцев. Некоторое время стена перед ними оставалась такой же запретной, как и всегда. Но постепенно отдельные смельчаки начали ее штурмовать. Согласно отчетам Штази, люди стали залезать на стену у Бранденбургских ворот примерно в 21.00, но поначалу они повиновались приказам спуститься. Однако, как отмечала тайная полиция, уже к 23.57 – Люди перестали слушаться. Складывалось незапланированное сотрудничество. Прожекторы NBC здорово помогали нарушителям карабкаться на стену, а операторы телекомпании, в свою очередь, снимали это изумительное зрелище. Затем, буквально за несколько минут до начала вещания в 0.30, один из операторов лично принес казницу-видеокассету с кадрами открытия КПП «Борнхольмер». К тому времени, как оператор до него добрался, казнец уже задыхался от беготни по Берлину. На кассете было именно то, что от казницы ждал в Нью-Йорке исполнительный продюсер программы Уитли. Видео с КПП Борнхольмер обещало стать идеальным началом вечерних новостей. Несмотря на это, у телевизионщиков оставалась еще одна потенциально большая проблема. Незадолго до выхода Брокао в эфир пограничники на восточной стороне Бранденбургских ворот начали применять водометы, чтобы заставить людей спуститься со стены. Напор был не самым сильным, потому что шланги, похоже, протекали, но его хватило, чтобы большинство стенолазов слезли. Одному юноше, намеренному все-таки остаться на стене, кто-то из толпы подал зонт, чтобы тот использовал его вместо щита. Отскакивающие от зонта брызги ярко блестели в свете прожекторов. Глядя на кадры видеотрансляции этих событий в штаб-квартире NBC в Нью-Йорке, Уитли и Голд задались вопросом: что делать, если водометы попадут в Брокау, когда тот будет в прямом эфире? Уитли решил назначить запасного ведущего по имени Гарик Атли, чтобы тот мог в любой момент принять эстафету в Нью-Йорке, если брокау собьют с ног. Между тем, Гоулт заканчивала последнее приготовление в аппаратной и связалась непосредственно с Брокау, который находился на другой стороне земного шара и слышал ее голос в наушнике. первая женщина на такой важной должности в крупной телесети, занималась продюсированием уже много лет, но вечер 9 ноября станет для нее исключительным эфиром. Продюсер-ветеран позже вспоминала, что за считанные мгновения до начала она буквально слышала, как сердце колотится в ее груди. Она знала, что руководит освещением одного из самых переломных событий в истории. Брокау тоже пришлось понервничать, сказав себе «Это очень важно, не облажайся». Он успокоил волнение и повернулся к камере. Сегодня исторический момент – торжественно произнес он поверх первого видеосюжета с толчьей на КПП Борнхольмер, на который уже успели наложить возвышенную музыку. Берлинская стена более неспособна сдерживать жителей Восточной Германии. Многотысячный людской поток течет по мосту Борнхольмер. Как только клип закончился, NBC показала первые кадры прямого эфира с Броккау. Телезрители в США неожиданно увидели поразительную картину. Брокау, стена, бранденбургские ворота, бронспойты, мерцающие в свете прожекторов брызги воды и в довершении всего, прямо по центру экрана, насквозь промокший человек, торжествующий, стоящий в одиночестве на стене и победно размахивающий руками. Лампрехт, один из продюсеров Брокау, позже заметил, что вся эта сцена выглядела так, будто ее организовал какой-нибудь промоутер из Лас-Вегаса. Несмотря на оглушительный гвалт вокруг, Брокаус спокойно продолжал резюмировать события дня, совмещая заранее подготовленные и живые фрагменты. За кулисами сотрудники NBC всячески старались в кратчайшие сроки выкроить как можно более широкое окно связи со спутником, чтобы продолжить вещание за рамками изначально забронированного временного промежутка. Им удалось уговорить другие телеканалы предоставить NBC свое спутниковое время. В итоге Бро получил возможность заново представлять Nightly News всякий раз, когда новости выходили в эфир в другом часовом поясе США. После того, как череда выпусков закончилась, он провел для телесети еще и часовой специальный выпуск. Передохнуть он смог уже сильно позже наступления 10 ноября. Иронично, что Брокау в тот вечер смотрели миллионы, но не его жена. Ее муж так много летал в 89 году, проводя эфиры из самых разных мест, от Китая и Филиппин до Восточной Европы, что в очередном зарубежном выпуске для нее не было ничего особенного. Она даже не включала телевизор, а броккау не нашел свободной минуты, чтобы ей позвонить. Только выйдя на прогулку по Нью-Йорку с Лабрадором на следующее утро и, столкнувшись с друзьями, которые неожиданно сообщили, что Том превзошел самого себя, она все-таки узнала новости. Люди продолжали массово пересекать границу все утро 10 ноября. Слухи о планах Яна, Родомски и Шефки отпраздновать падение стены в Кукушкином яйце каким-то образом распространились среди их друзей, и всю ночь в дверь этого бара в Западном Берлине заходил то один восточный немец, то другой. Родомский гордился своими восточными приятелями. Даже среди воцарившегося хаоса и в незнакомом городе они знали, как попасть на вечеринку. После нескольких лет дистанционной работы с Яном Родомские Шевки были рады наконец-то познакомиться с ним лично в яйце. Они научились доверять и сочувствовать друг другу, общаясь через курьеров и по телефону. Теперь они могли вместе выпить. Устроившись за столиком для празднества, которое, казалось, никогда не закончится, пройдет пять дней, прежде чем Шевки заберет свою машину, все еще стоявшую рядом с КПП «Борнхольмер». Родомский, как он вспоминает, подумал. «Ну вот». История завершается. Начинается веселье. В последующие годы их, конечно, ждали новые приключения, испытания, разочарования и проблемы. Многие их друзья-диссиденты в действительности были недовольны падением стены, считая, что они почти достигли самостоятельной демократизации ГДР, а теперь вместо этого их ожидало поглощение Западной Германией. Но в ту ночь Ян, Родомский и Шефки ощущали, что все риски, допросы и даже время за решеткой стоили того. История их борьбы подошла к головокружительным быстрому и определенно счастливому концу.